нравился Зиночке, хотя и не был красавцем. Зато он был очень целеустремлен и мог добиться в жизни многого. Неудача Тарашкина в деле беспризорника Гусева раздосадовала Зиночку, но женское сердце создано для того, чтобы прощать. Дважды посмотрев «Красных дьяволят», Они вышли из кинотеатра, вполне довольные друг другом, и вскоре оказались на Крестовском острове. Долгий июньский день завершился. Солнце скрылось за горизонтом, но небо не гасло, оставаясь прозрачным и золотым. Зиночка, Зиночка, Тарашкин, уберите руки, Зиночка, нет, нет, Зиночка, Тарашкин, нет, ну, Тарашкин, честное слово, не виноват, такой вечер, отодвиньтесь сейчас же Вы же сами сказали, пойдем на Крестовский. Там над заливом закат. Закат кончился. Уже давно ночь. Вот именно белая ночь. И в тот же час ночи, когда Тарашкин и Зиночка слушали Соловьев на Крестовском, Шельга с Иваном стояли у распахнутого окна Хлыновской квартиры и с высоты шестого этажа глядели на спящий в солнечном тумане город. Ну как, Иван, нравится тебе в Петрограде белая ночь? Да. Смотри, вон за него золотой купол. Знаешь, что это? не Исакиевский Исаакиевский собор. А вон слева шпиль золотой блестит. Тоже не знаешь? Нет. Эх ты, это Петропавловская крепость. Запомнил? Да. Теперь глянь в другое окно. Видишь небо какое? Всю ночь так горит. А там залив. Знаешь, как называется? Нет. Финский залив. А за ним море Балтийское. Слыхал? Да. Да что это ты, Ваня, все да да нет. Вроде как корабел привыкаю. Да. Надо бы тебя куда-нибудь определить. Курьером в угрозы хочешь? Ага, пойду. А соловьи? где? Точно. Соловьи. Это, наверное, на Крестовском острове. Ты спать не хочешь? Не. -а. Тогда будем письма Манцева читать. Сегодня был необыкновенный рассвет. Сегодня был необыкновенный рассвет. Каждый рассвет бывает только раз, но этот, как вершина среди других, звучал высотой и мощью. Дорога велась по сопкам. Шли люди, и лошади тащили по клажу. Но не было слышно осыпающихся камней и голосов, потому что вставало солнце. За несколько минут из серо-синей почти полной тьмы оно явило сверкающий мир бескрайнего, залитого водой пространства, где земля и небо словно прозрев, радостно встречали друг друга. Я видел с высоты разлив Вздувшихся после недавнего наводнения речонок. До дымчато-сизой кромки сопок на горизонте Искрилась серебряная вода. Природа была щедра в то утро, И я был частью ее. Дышал свежим воздухом долины И чувствовал прикосновение Высоких перистых облаков Я был упрямой и гибкой горной тропой И рекой, вышедшей из берегов И зелеными листьями Тянувшихся ко мне Ближних веток, мокрых от дождя Я был сверкающей влагой На изумрудных склонах далеких сопок И туманом, убегающим В тихое рассветное небо Их вершинам. В то утро весь мир вместе со мной был полон сил и бодрым живым смыслом, не оставляющим на земле места хаосу. Казалось, буря никогда не нарушит тишины и будет вечно длиться праздник жизни, как исцеляющий душу. Сон. нет ваня нет не должен такой человек как манцев пропасть Шильга был сильно обеспокоен рассказом Хлынова об оливиновом поясе, гиперполоиде и потерянных чертежах. Он решил действовать немедленно и рано утром уже был в углу. Диктуйте, товарищ Ильга! Через отдел прокуратуры Народного комиссариата юстиции прошу объявить всероссийский розыск. Капессора, геолога Петроградского университета. Ну вот Манцева Николая Христофоровича. Христофоровича? 1880 -го года рождения. Пропавшего без вести. странные убийства я вам доложу. Здравствуйте, кого не видел? Рашкину привет. Здравствуй, Вася. Какое убийство? Где? Ночью сегодня на Крестовском острове. Так, так. Часа в четыре утра загорелась дача. Чья дача? Да черт ее знает. Я туда. Смотрю, лежит. Ага. Привязан проволокой. На кровати вниз лицом. Провод размотал. Хотел перевернуть. Вась, Вась, лучше я расскажу. Погоди, Зина. Ну. А он пополам тот человек. Разрезан был. По грудь. Кровью Не капли, ага. а срез черный, весь обугленный, ровный, как ножом. Глянул, один ус вроде как болтается. Я потянул, ус отклеился. Борду тронул, борода оторвалась. Ты что, одурел там совсем? Да вроде. Короче, я бороду с усами в карман, сам в окно. Дым, пламя. Того гляди, крыша рухнет. А? дальше что? Дальше взрыв был. Какой взрыв? Порядочный. Будьте! Так испугалась. Шарахнула. Огонь аж выше сосен. Только головешки вокруг посыпались. И все? Нет, не все. Перед тем пожаром я обратил внимание, примерно за полчаса проплыли по Невке двое. Ага. В лодке. Один на веслах, другой против него, на корме. Лицом к лицу. Оба одинаковые. Рашкин. Тебе не померещилось? Нет, не померещилось. Зиночка, а вы откуда знаете? <свяк> я ведь тоже видела. И плащи, и шляпы, и вот бородки. Таким клинышком, точь-в-точь. Мы на Крестовском, мы соловьев слушали. Вась, А, -а, -а так э значит, дача дотла. Так точно, сгорела дача. Угу. Хитро, убийство, поджог и концы в воду. Остались только усы и борода. Не взгляните. Товарищ Шельган, объявление с аукциона! Весь сюда! Где оно? Сейчас. Вот. Вот. Так. Так. Смотрите. Смотрите. Всем обладателям любознательного ума и смелой мысли. Научная библиотека Петроградского университета по сходной цене предлагает письма и фантастический проект с чертежами убийственного теплового луча изобретения знаменитого ныне покойного профессора Николая Манцева, а также товарищ Шильга, Я еду в аукцион. Стой! Тарашкин, 100 стой! стой! Не надо никуда ехать. Это мы с профессором Хлыновым дали объявление. Понял. А пока займись-ка этим убийством со взрывом. Аманцев. Страшную штуку он изобрел, Тарашкин. Гиперболоид, называется. Гиперболоид?